«Ты не приказывай, мы оба рядовые!» — огрызнулся Ваня. Ваня был упрям, и если уж что то решил, то ему хоть кол на голове тиши, все равно на своем стоять будет. «Давай ты, а я останусь!» — сказал Ваня и почувствовал, как от такой решимости морозом взялась кожа на голове. Так протянул Олег и смирил Ваню странным взглядом, не то ироническим, не то благодарным. «В благородство играем!» «Со стороны посмотреть, благородство из нас так и прет во все дырки». Он помолчал, что-то прикидывая в уме. «Ладно, потянем жребий. Кто вытянет короткий, тот остается, кто длинный, тот идет». «И без разговорчиков. Двоим отсюда не уйти, а карту надо доставить на катер. Они еще ждут». «Это до тебя доходит?» Олег выломал две палочки из ветки, показал Ване. «Тяни да немедля, уходить надо». «Английский парламент тебе тут!» Ваня вытянул длинную. «Есть на свете справедливость!» Олег уронил свою палочку. Поднял ее с травы, показал Ване. У него была короткая. Ваня не заметил, что Олег зажал в руке две длинных, одинаковых, и дал ему тянуть первому. А потом уронил длинную и поднял короткую. «Заметано! Время только тратим, на!» Олег подал нагретый рукой пистолет и плотный резиновый пакет. Ваня знал, в пакете карта с нанесенными оборонительными укреплениями немцев. «Дай флягу, есть там еще?» Ваня отстегнул от пояса фляжку и подал. Олег поболтал, во фляжке булькнуло. Эх, был он в ушлы как вудка, а плавал, как в утюг. С отчаянным весельем хохотнул он и, запрокинув голову, влил остаток спирта в горло. От крепости на глазах выступили слезы. Не смахивая их, он сурово и отрешенно посмотрел в сторону немцев и далеко отшвырнул фляжку. «Прощай!» тихо», — тихо сказал Ваня, чувствуя, что вот-вот разревется. «Не знаю такого слова «прощай!» — зло выкрикнул Олег. «Знаю, здравствуй!» «Так что будь здоров, парень! Держи хвост пистолетом! адию. Олег больно стиснул Ванину руку и вдруг торопливо и просяще заговорил. «Останешься жив, передай привет на Арбат!» Адрес в документах на базе. Голос его придушенный осел. Но Олег быстро справился с собой и на высокой срывающейся ноте закончил: напиши, что зря она не поверила, зря на письма ты не отвечала. Ну, делаю тебе ручкой, Ваня. Голос его опять сдавило, и слово Ваня он произнес с предыханием обреченного. И Ваня задохнулся от обжигающего чувства невозможности что-либо изменить, от бессилия перед судьбой. И замешкался было, Олег с лихорадочным блеском глаз покрыл его отборным матом. «Да иди ты!» Ваня на животе пополз расщелину, и уже в ней услыхал, как гулко заработал автомат, как высоко и отчаянно бедово закричал, заматерился Олег. Ваня оглянулся и сквозь рыхлую стену тумана увидел, как забились вспышки, как в перехлёст полетели светящиеся трассы, и всё туда, где лежал Олег. До крови закусив губу, глотая слезный комок, Ваня лез по расщелине вверх. Он уже не видел, как размытые туманом фигуры немцев, разбрызгивая хлещущие трассы, двинулись на то место, откуда яростно вел ответный огонь Олег. Ваня остервенело, лез все выше и выше, дрожащими от напряжения пальцами судорожно цеплялся за каждый выступ, за каждый кустик и боялся смотреть вниз. Сапоги скользили, он лез уже высоко, и видел над головой слабо светящееся холодное небо и такие же слабые мелкие звезды. Срывая ногти, из последних сил Ваня подтягивал свое тело все вверх и вверх. А внизу обвальным ухающим грохотом гремели разрывы гранат. Под утро Харальд вышел из дома. Слоистая молочно-сизая пелена застелила фьорд, заполнила провал между берегами до самого верха, и от этого дом Харальда, Выстроенный на вершине сопки, казалось, стоит на берегу Туманного моря. Харальд чуть не наступил на человека, лежащего посреди его двора. Когда схлынул первый приступ испуга, Харальд нагнулся. Человек лежал ничком, неловко заломив руку. Харальд осторожно перевернул его на спину. В утренних сумерках забелело лицо, наполовину залитое чем-то темным. Харальд просунул пальцы за воротник ощущая неприятно стылое тело и уловил слабое, с долгими промежутками, биение шейной артерии. Харальд опасливо оглянулся. Туманная мгла была безмятежна и хранила молчание. Прислушался. Ни звука. Харальд снова нагнулся над человеком, стараясь разгадать, кто он. Расстегнул изодренную и залитую чем-то липким гимнастерку и обнаружил под ней тельняшку. Отшатнулся. «Русский? Откуда?» И тут же вспомнил выстрелы с вечера. Значит, был бой. Да-да, бой. Мгновенно вспыхнула ненависть. Здорово его отделали немцы. Так и надо. Всех их надо за сына. Всех. Харальд поспешно отошел от лежащего. Он ничего не знает, никого не видел. Мало ли кто может лежать на его дворе. Тут и разведчики ходят, и концлагерные бегут. Харальд вошел в дом, запер дверь. Перед камином рассмотрел руки, они были в крови, тщательно вымыл. Вот теперь все в порядке, он никого не видел, ничего не знает. Но где-то в сознании пробудилась неприятная мысль, и все настойчивее точило, что поступает он не по-христиански. Харальд, не находя ответа на свою мысль и желая упрятать ее в сознание подальше, попытался отвлечь себя другими думами. Он нервно ходил по комнате, позади послышался шорох. Харальд испуганно оглянулся. На постели приподняла голову Альма. «Ты что, папа?» — спросила она сонным голосом. Там человек сорвалось у него с языка, хотя он совсем не собирался посвящать дочь в это событие. Альма испуганно округлила глаза, шепотом выдохнула. «Немцы?» «Нет-нет, не бойся. Русский!» «Русский?» Ярко-синий при свете камина глаза Альмы еще больше округлились Харальд понял что совсем не успокоил дочь а наоборот русский в крови весь альма села на постели убитый вроде живой пожал плечами харльд без памяти его надо в дом как и само собой разумеющимся сказала альма он простудится на земле Харальд будто на столб налетел остановился странно поглядел на дочь надо помочь сказала она и стала одеваться Харольд отрезвел. «Да, надо помочь. Не бросать же живого человека». «И Бог не простит. Помоги страждущему. Сейчас все равно, кто перед ним — русский, немец, француз. Надо посмотреть, что с ним». Они с трудом внесли грузное тело и осторожно опустили на широкую лавку. Начинающийся день еще не пробил туманной мглы, и Альма зажгла свечку, чтобы рассмотреть человека. В трепетном свете они увидели юношу, залитый залитой кровью головой. «Ой!» — жалостливо прошептала Альма и взглянула на отца. Харальд попытался снять с русского гимнастерку и не смог. Тогда он разрезал ее острым рыбацким ножом, разрезал и окровавленную тельняшку. На плече темнела рана, но не глубокая, со скользом. От нее он не потерял бы сознание. Харальд ощупал русского и обнаружил, что одна штанина мокрая. Поднес пальцы к свече. Кровь. Харольд разрезал штанину и на белой, будто гипсовой ноге, увидел выше колена черную ранку. Она еще сочилась, много крови потерял русский. У Харольда на мгновение шевельнулась непрошенная жалость к этому беспомощно распластанному, целомудренной наготе юноше. Но Харольд тут же подавил себе жалость и хмуро покосился на Альму. Она со страданием и болью смотрела на русского. «Воды морской принеси», — сердито приказал Харальд. Альма поспешно схватила ведро и выскочила из дома. Это тоже задело Харальда. Слишком быстро выскочила. Могла бы и не сломя голову нестись. Харальд опять внимательно осмотрел и ощупал русского, и обнаружил на голове за ухом еще рану. Понял, что она и есть главная. Альма принесла морской воды. Харальд, Неодобрительно поглядывая на дочь и смачивая полотенце в тазу, обтер кровь с русского. Раненый не подал признаков жизни. Харальд пощупал пальцами шейную артерию. Бьется. Слабо. Еле-еле, но бьется. Отец и дочь посмотрели друг на друга. «Йоду надо», — сказала Альма. «Или спирт». Йода у них не водилась. Спирт же у Харальда был. Но он ничего не ответил. «Харальд вообще считал...» что лучшее средство для ран — морская вода, а спирт только вовнутрь. Но все же полез в шкафчик, достал. Спирту было полфляжки. Харольд внутренне запротестовал. Не хотел истратить драгоценную жидкость на этого непрошенного гостя. На этого может быть убийцу Эдварда. Нет, к черту. Пусть хоть подохнет этот русский, а он не истратит на него ни капли. Спирт самому нужен для натирания ревматических ног. «Давай, чего же ты?» Дочь тянула из его рук фляжку. Отец неохотно отпустил посудину. Альма смочила спиртом чистую тряпочку и обтерла края ран. Разрезав простыню на длинные полосы, она ловко, будто всю жизнь только этим и занималась, перебинтовала юношу. Унесла окровавленную одежду, порылась в комоде и достала рубашку и кальсоны Эдварда. У Харальда вновь ожесточилось сердце. Белье сына на этого русского... Но он ничего не сказал, только неприязненно покосился на хозяйничавшую дочь и даже помог ей одеть раненого в чистое. Более того, разжал ему зубы рыбацким ножом и влил в рот несколько капель спирта. Юноша поперхнулся, застонал, но проглотил. Это было хорошо. Раненый подал первые признаки жизни. Харальд удовлетворенно крякнул. «Спирт — великая вещь!» С наслаждением нюхнул горлышко фляжки, Нестерпимо захотелось отглотнуть, но воздержался. Альма принесла свежие простыни, постелила на топчан, пододвинула его к камину. Они осторожно переложили раненого на чистое. Освещенный огнем камина, отмытый от крови и грязи лицо русского, было хорошо видно. Совсем мальчишка, на нежном подбородке пух. Не бреется еще, или раз в месяц поскоблит и довольно. Широкий нос, темные густые брови. Синие глазницы провалились, разбитые губы запеклись чернотою. Харальд приложил руку к щеке юноши и с безотчетным удовлетворением ощутил тепло, идущее откуда-то изнутри. «Жизнь теплится. Вот что значит спирт вовнутрь». «Бульону бы», — сказал Харальд, взглянув на дочь. «Идти пора», — ответила Альма и показала глазами на часы. Только теперь Харальд опомнился. За окном совсем заголубело, сквозь рассветный туман пробивалось солнце. Альме надо на работу. Пока доберется до города, как раз поспеет. Опоздание немцы не любят, увольняют. Идей кивнул Харальд. Альма ушла. Харальд постоял в дверях, выкурил трубку, поглядывая на совсем уже очистившийся от тумана фиорд на пустой причал рыбацкого поселка, хорошо видимый отсюда подумал, что рыбаки уже вышли в море, а оставшиеся в поселке люди заняты своими повседневными заботами. И никому нет дела до Харльда, а поэтому никто и не заподозрит, что у него лежит русский. Успокоившись, Харльд решил отварить лососевую спинку с жирным бульоном накормить раненого. Как только тот придет в себя, он пошел в чулан, дощатую пристройку к дому, где пахло чуть затхлым и милым сердцу запахом муки. Копченого окорка, рыбы. Среди привычной утвари, ящиков, бутылок Харальд совсем успокоился. Даст бог, пронесет мимо. Все будет по-прежнему. От русского он как-нибудь избавится. Как? Он еще, правда, не знал. Но как-нибудь. Харальд выбрал рыбину получше и вернулся в дом, уже не испытывая неприятного осадка от ночных событий поставил на огонь кастрюлю с водой и, не спеша нарезая спинку лосося длинными ровными ломтиками, случайно взглянул в окно и помертвел. К дому шли два немца, за ними голенастый вышагивал Людвигсон. Немецкий эфрейтор, стройный и красивый, перетянутый в талии, как девочка, повернувшись, что-то сказал, кивая на дом Харальда. Людвигсон услужливо догнал его, и, размахивая длинными, нескладными руками, показывая то на дом Харальда, то на восток, что-то говорил. Еврейтор нерешительности избавил шаг, посмотрел на дом и круто повернул в сторону. Когда немцы скрылись за поворотом в лес, у Харальда подкосились ноги. Он бессильно опустился на стул. Почувствовал, как по спине пробежал холодный ручеек. Руки, безвольно упавшие на колени, мелко тряслись. Оглушенный пережитым страхом, он долго сидел неподвижно, не замечая, что вода в кастрюле выкипает. Если бы немцы вошли в дом, то Харольд ничем не доказал бы свою непричастность к русскому. Русский лицо, значит, расстрел. Заукрывательство. Только теперь Харольд до конца осознал, какой опасности подвергает и себя, и дочь. Немцы уже ищут. А он, старый дурак, и не подумал об этом. Он, видите ли, спасал жизнь умирающему, поступал по-христиански. Идиот. И, ожесточаясь на этого, черт знает откуда появившегося русского и, подсознательно оправдываясь перед собой, думал. Ну вот, русский жив, перед Богом Харль чист. Не бросил человека, как собаку, и хватит. Из-за этого полумертвого он не собирается рисковать головой. Нет, не желает. И пока еще не стряслась беда, он пойдет и заявит немецким властям. Власть есть власть, какая бы она ни была. Ей надо подчиняться, пусть она сама и решает, как быть с русским. Все больше утверждая свои мысли, Харальд тихонько, будто чужой, выскользнул из дома, так и не взглянув на раненого, доверчиво лежащего у камина. Харальд шел торопливо, и эта поспешность походила на бегство. Он старался не думать, куда и зачем идет, не думать о русском, не думать о том, что будет с юношей, когда он, Харальд, сообщит немцам. И пока немцев не было перед глазами, Харальд наивно, по-детски полагал, что их и не будет, и что он идет просто так, и, даст Бог, все обойдется, все уладится, и он, Харальд, опять будет ни при чем. Но немцы быстро оказались перед ним, вернее, он перед ними, Едва Харальд завернул за лесок, как увидел группу солдат, стоящих над чем-то. харльд невольно замедлил шаг и уже готов был повернуть назад, ибо испугался, и только в это мгновение ясно понял, что он хочет совершить. Но немцы тоже увидели харльда и один из них поманил его пальцем. Непослушными ногами харльд подошел и увидел, над чем стоят немцы. У их ног лежали трупы. Трупов было четыре, они лежали аккуратно уложенные в ряд, в маск-халатах, залитых кровью. И хотя Харальд вот так при свете видел их впервые, он все равно сразу же узнал, это были призраки. Здесь четверо, пятый у него дома. Ефрейтор тот самый красивый, въедливым голосом спросил что-то, Харальд не понял. Да он и не слушал немца. Он прикованно смотрел на призраков, молча переводя взгляд с одного трупа на другой. Крайне лежал юноша с тонким и строгим лицом, резко очерченные губы, плотно сжаты, на лице та печать строгости, которая сразу выделяла его из других и говорила о том, что это офицер. Он был очень и очень молод. Рядом с ним усатый мужчина. Лежал властно, тяжело вдавив тело в землю. Чувствовалось, что и живой он был спокоен и рассудителен. Скорбная складка вертикально прорезала лоб, будто задумался он над чем-то. Крепко и надолго. Потом на боку лежал маленький смуглый подросток с черными, как смоль, волосами. Он скрючился, как спят дети, подтянув к подбородку колени. В узкий разрез тыла глядели черные незрячие глаза. Последним был светловолосый красавец с надменно приподнятой бровью. Напряженно оскаленный рот еще кричал что-то злобное и непримиримое. Даже в мертвом теле было столько силы и напряжения, что было страшно представить его в бою, и, видать, был он строен и ловок, и ходил по земле легко и свободно. У Харальда заныло сердце, гибнут самые молодые, самые красивые, самые сильные, такие же, как его сын Эдвард. И хотя перед ним лежали русские, Харальд уже не мог найти в себе тот непримиримый гнев, ту ожесточенность и жажду мести, что были в сердце совсем недавно». Он не мог оторвать взгляда от этого красавца, которого даже смерть не обезобразила. Стоял над ним и думал, и не мог понять, зачем люди убивают друг друга, почему не живут в мире, почему Господь Бог допускает это. Подошли два солдата. Один тощий и долговязый переломился вдвое, когда нагнулся над трупом. Другой толстый и широкий сзаду по бабе присел. Они умело взяли красавца за ноги и потащили к яме, что виднелось в стороне. Руки разведчика безвольно плыли за телом. Заламывались, отставали. Мертвый рот хохотал безголосо, ибо только этим теперь мог русский выразить свое презрение к живым врагам. Маск-халат задрался, обнажив окровавленную тельняшку. Молодое, когда-то сильное и гордое тело было повержено, и над ним безнаказанно глумились враги. Солдаты ногами столкнули тело в яму. «Дядя Харальд! Дядя Харальд!» — донеслось откуда-то издалека. Старый рыбак поднял глаза. Перед ним стоял Людвигсен и с недовольным удивлением глядел на него. «Господин Ефрейтор спрашивает, не видели ли вы тут постороннего в такой вот одежде? Один из них ушел. Это русские разведчики. Вчера был бой, слышали?» Харальд кивнул. «И не видели никого?» Харальд, не отвечая, смотрел, как те двое, тощие и толстые, взяли теперь за ноги старого строгого офицера и потащили. Вот так же они возьмут и того, и будут тащить, как собаку, надругаются над молодым беззащитным телом, которое он вымыл, одел в чистое и которое сейчас доверчиво лежит у камина. Потрясенный, щемящий болью в сердце смотрел Харальд, как немцы делают свое привычное дело. «Видели? Нет?» — снова донеслось до Харальда. «Что с вами?» Харальд сурово взглянул в пестрый, как птичьи яйца, глаза Людвигсона и твердо сказал. «Нет, не видел». Людвигсон улыбнулся, скосил глаза на немцев и доверительно снизил голос. «Они вас чуть не заподозрили. Ваше счастье, что я сказал, что у вас сын погиб на русском фронте. А эти, — он повел глазами на трупы, — ох и положили немцев. Завтра похороны». Харольд недослушав дослушав, повернулся и пошел домой. Он шел и все видел перед собой трупы. Он дошел до скалы, из которой бил родник. Поймал пересохшими губами светлую звонкую струю, поддержал во рту студеную воду и проглотил, ощущая, как резко она охлаждает горячее тело. Пил долго, ненасытно, будто заливал огонь в груди. Задумчиво стоял и смотрел на чистую струю, на светлую кровь земли которую мать земля щедро отдавала человеку человек священный сосуд из которого господь бог запретил проливать кровь не убий на земле происходят деяния страшные противоестественные молодые здоровые парни становятся трупами они должны были жить радоваться солнцу носить чистые рубашки потеть только на работе и от любви с женщиной растить детей а их самих еще мальчишками превращают в трупы и сбрасывают в ямы. Разбили священный сосуд, вытекла кровь. Господи, что же это такое? Почему твоя, Господня, кровь, которой ты сам наполнил этот сосуд, проливается по злой воле от рук лиходеев? Сделай так, чтобы человек на человека не поднимал руки. Сделай так, чтобы люди были братьями».